Глава 8 Правильности моей откорректированной теории я больше не сомневался. Недаром ведь говорят, что все гениальное просто. Так вот, светины и Вокер жили не в этом городе. Они приехали сюда за 60 километров только сегодня, потому что Вокеру была назначена встреча в прорыве. И получилось так, что в момент моего перехода мы с ним находились практически в одном месте, в доме из красного кирпича. В этом-то и заключался мой успех, а если точнее, простое везение. Я рассуждал теперь так. Любой, у кого на бете имеется двойник, может осуществить переход. Но для этого нужно, чтобы его бета-копия находилась не дальше определенного расстояния. В своем мире относительно нашего, разумеется. И чем дальше была между ними дистанция, тем меньше оставалось у двойников сопричастных способностей. Единственное мне сейчас было не определить, На каком расстоянии прекращалась возможность перехода, на каком проникновение внутрь объектов и, наконец, на каком те оставались видимыми. Впрочем, на примере Алены и Светины ясно было, по крайней мере, что при удалении двойников друг от друга на 60 километров, возможность проникновения на объект оставалась. И, скорее всего, чтобы перейти из мира в мир, двойники должны находиться совсем близко, возможно, в пределах нескольких метров, иначе было непонятно, почему никто из мира беты не мог проникнуть в наш мир с учетом того, что прорыв занимался такими попытками систематизировано с привлечением достаточно большого количества людей». Правда, оставался по крайней мере один момент, объяснить который я даже не брался. Если в нашем мире мы могли видеть бета-объекты и заходить в них, то наши двойники из бета никаких альфа-объектов не наблюдали, но могли из некоторых своих объектов, тех самых, что видели мы, наблюдать наш мир. Получалось, что мир бета был, если можно так выразиться, более первичнее нашего. И значит, правильно здесь наш мир называют двойкой. Не знаю. Не для моих это мозгов. Зато стало понятно, что вернуться в свой мир без помощи Вокера я не смогу. В момент моего перехода он должен находиться рядом или стоп. Может, теперь, когда мы с двойником оба находились по одну сторону, переход для нас с ним вовсе невозможен? Я почувствовал, как между лопаток прокатилась струйка пота. Нет, нет, не может такого быть. В любом случае, лучше пока об этом не думать. А вот о чем нужно действительно думать, причем хорошенько, так это где мне теперь переход совершать? О том, чтобы соваться в прорыв, пресловутый дом из красного кирпича не могло быть и речи. А какие еще есть объекты, которые видны у нас? Менделев рассказывал о пяти. Дом, куб, башня, дерево, что там еще? Ага, некий странный павильон, который то появляется, то вновь исчезает, причем делает это каждый раз в новом месте. Дом отпадает, сквозь купы дерева не пройти, к тому же их уже из нашего мира не видно, как, впрочем, и башню. Оставался лишь павильон, который совершенно непонятно, где и когда появится снова и появится ли вообще. Ситуация оказалась патовой, единственный вариант, как ни крути, это прорыв. Что ж, оставалось дождаться моего двойника, все ему рассказать и просить о помощи. Возможно, он что-то подскажет, по крайней мере, он был в прорыве и хотя бы визуально знает, как тот охраняется. И все-таки я понимал, что лишь утешаю себя, а на деле ничего с прорывом не получится. Допустим, Вокер отвлечет охранника, в это время я перепрыгиваю через турникеты и бегу, а куда бегу? Что будет, если пробежав по коридору до того места, где у нас расположен вход в школу, я развернусь? Увижу ли я реалии родного мира, куда смогу тут же впрыгнуть? Что-то мне подсказывало, даже не надейся. В лучшем случае увидишь направленный на тебя ствол охранника прорыва, а в худшем и этого уже не успеешь. Тогда что? Сигать в окно? Но до него тоже еще нужно добежать, а потом как-то разбить стекло, что, как мне помнилось по словам Алены, сделать не так-то просто. Может, конечно, оно элементарно открывается, вот только сделать мне этого точно не дадут. Я ощутил приближение паники, лихорадочно соображаешь что можно придумать ещё. Помогла Светина. Встревоженная моим долгим молчанием и что-то по мне, видимо, заметив, она задала весьма шаблонный вопрос. «Что-то случилось?» «Да. Мне не вернуться домой». Я пересказал девушке мои соображения, она нахмурилась, но лоб её быстро разгладился. «Объекты есть не только в этом городе. И ты мне рассказывал, что ваши люди поехали на один из них, разве нет?» «Да, то есть не совсем». Я стал вспоминать, что при мне говорилось о командировке Ивана и Стаса. Они поехали в один из городов, чтобы проверить слухи. Есть ли там на самом деле объект, неизвестно. К тому же ребята пропали. И тут меня словно пыльным мешком по кумполу шарахнули. «Погоди-ка! А может, они обнаружили объект, перешли сюда и не могут вернуться?» «Куда именно они поехали?» Посмотрела на меня Светина. Я ответила она кивнула. «Там живёт моя подруга. Сейчас». «Что сейчас?» — спросил я, но Светина подняла руку, подожди, мол, и я вспомнил, каким образом связываются друг с другом аборигены. По мере беседы с подругой она всё больше хмурилась, и у меня тревожно сжалось сердце. Наконец, лиса Светина исчезла в выражении отстранённости. «Ваши люди там». Я обрадованно заелозил, но девушка с зелёными волосами убила мою надежду на корню. «Но тебе туда соваться не стоит». «Почему?» «Если они попали сюда через тот объект, то и я...» «А что это за объект? Тебе не интересно «Да какая разница, я и в нужник полезу, лишь бы домой вернуться». «А в отделение полиции?» «Ну это же не...» Начал я, но по выражению лица Светины сразу все понял. «А что с ребятами?» «Ребят сразу взяли. Но едва они рассказали, кто такие откуда, их передали к госбезу. Скорее всего, их вообще оттуда увезли. Может сюда, а то и вовсе в столицу». «Думаю, ты понимаешь, что соваться сейчас туда — это последовать за твоими друзьями». «Они мне не дру... машинально забормотал я, но тут же опомнился и впился в Светину взглядом. «Откуда ты всё это знаешь? То есть откуда это знает твоя подруга? Мало ли, что там болтают, каждому слуху верить не стоит. Это не слухи, её муж как раз там и служит, вот она со мной по секрету и поделилась. Самое интересное, что один из пришельцев — это его двойник». А второй везунчик тоже полицмен, здешний, кстати, приехал туда по делам. Ими сразу прорыв заинтересовался. Сюда привезли, а то бы тоже безопасники забрали. Да, может, и заберут ещё. Короче, попали мы с Иваном и Стасом. Их так зовут? Какие у вас имена интересные? Это у вас имена интересные. Только мне у вас совсем не неинтересно. Я домой хочу. Зачем вообще в эту авантюру ввязался Павел? Светина лишь забарабанила пальцами по рогам управления, да и что она могла сказать, посочувствовать. Она и так, я думаю, сочувствовала, но, понимая, что словами делу не поможешь, предпочла промолчать, за что я ей был весьма признателен. Мне стало стыдно за истерику, и я открыл уже рот, чтобы извиниться, как вдруг поднялась моя дверца. «Стоит отойти, место уже занято». Вроде и шутливо, но с хорошо различимой неприязнью произнес кто-то удивительно знакомым голосом. «Василий, пересядь назад», — сказала Светина. «Я выбрался из огурца и оказался нос к носу с мужчиной, лицо которого было мне ещё больше знакомо, чем голос. Всё-таки сами себя мы слышим несколько иначе, нежели звучим со стороны. А вот касаемо внешности... Да, в зеркале мы тоже не видим оригинала, но лица, как правило, более-менее симметричные, да и фотографии свои особы наблюдаем не так уж и редко. Короче говоря, кто передо мной, я понял сразу, в отличие от него». Несчастный Вокр нелепо смешно заморгал, поднял руку, попятился. «Скажи, свят, свят, свят!» — посоветовал я. «Вдруг поможет?» «Василий, прекрати поясничать одёрнула меня высунувшаяся из автомобиля Светина. «А ты, Вокр, успокойся и сядь. Сейчас я всё расскажу». «Кто это?» — жалобно вякнул Вокр. «Не смешно. Светина, совсем не смешно». «Я сказала, сядь!» — негромко, но властно рубанула та и зыркнула на меня. «К тебе это тоже относится». Я поднял заднюю дверцу, сел и приготовился к продолжению. Не скажу, что мне было приятно наблюдать себя со стороны, скорее наоборот, но ситуация складывалась занимательная. Даже на какое-то время забыл о своем катастрофическом положении. А Вокр, стоило ему усесться, на мое прежнее место заметно успокоился и буркнул Светине. «Только не говори, что он с двойки». «А если скажу?» «Это невозможно. Никто еще туда не...» «Причем здесь туда?» — перебила Вокра подруга. «Он как раз оттуда». «Чушь!» — сказал тот, но в его голосе я услышал явное обращенное ко мне «не молчи и давай рассказывай». «Так меня еще никто не обзывал!» — хмыкнул я. «Кстати, Василий!» — протянул я между передними спинками руку. Вокер буркнул двойник, но руку пожимать не стал. «Ладно, мы не гордые». «Докажи, что она права». «Она?» — вспыхнула Светина. «Имени у меня больше нет? Может, я тоже чушь?» «Не передергивай!» — проворчал Вокер. Пусть он расскажет, почему я должен верить непонятно кому на слово. Где ты его вообще подобрала? — Слушай, умник, — повернулась к нему подруга. — Ты хочешь со мной поссориться? — Замётано? — Только давай наедине, без посторонних. — Радует, что он для тебя посторонний. — Ляпнешь ещё что-то подобное и пойдёшь домой пешком. Человек попал в беду, а ты ведёшь себя как последний кретин. Удивлюсь, если тебя взяли в прорыв. — Между прочим, взяли. И между прочим, уже завтра... Тут Вокер бросил на меня косой взгляд и замолчал. «Договаривай. Что завтра?» «Я это даже тебе не имею права говорить». «Себе-то имеешь, а там практически ты, и он все равно уже все знает». «Ты разболтала ему, что я сказал тебе по секрету?» «Ну, знаешь ли...» «Нет, ты точно кретин. Он оттуда, ты понимаешь? Оттуда, с двойки. И ему нужно вернуться назад». А сделать он это может только через объект сопричастности. И только если ты будешь находиться поблизости. Сам посуди. Откуда бы самозванец смог это знать? Зачем бы стал туда рваться? И почему дубина ты неверующая? Он похож на тебя, как два твоих выпученных глаза. Они не похожи, они симметричны. И радужки все равно отличаются. Ой, ты просто невозможен, Вокер. Ты же не был таким занудой. Тебя будто подменили. Ага. На него. Буркнул мой двойник с такой отчетливой слышимой ревностью, что Светина не выдержала и рассмеялась, а потом сказала раз он тебе так не нравится, то и помоги ему вернуться домой. Лично у меня и идей нет. В общем, ситуация такая». И Светина пересказала все, что мы до этого обсуждали. После того, как она замолчала, Вокер долго еще сопел, а потом выдал «Если все это правда...» Я знаю, как ему отсюда убраться.